Стало быть, уже в эти первые минуты он потерял над собой контроль. В дальнейшем, раздумывая обо всем происшедшем, он сумел восстановить память памяти встречу с этой женщиной. Но это была работа памяти, а он знал, вспоминающиеся имеет обыкновение искажать вспоминаемое, а потому доверяться воспоминаниям нельзя. Женщине было лет 30, самое большее — 35, ниже среднего роста. Полновато или пышно тело, можно и так сказать. Темные волосы, темные глаза, выражение этих темных глаз одновременно и строгое, и чуть чутигривое. Черное платье и густо красная помада. Мистер Остер, вежливая улыбочка, вопросительный наклон головы. Совершенно верно, ответил Квин. Пол Остер. А я Вирджиния Стилмен, жена Питера. Он ждет вас с 8 часов.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 Потом он стал думать о том, чтобы пришло в голову Максу ворку, будь он здесь. Квин решил закурить. Выпустил дым в потолок. Ему доставляло удовольствие смотреть, как дым колечками поднимается в воздух, рассеивается и, попав в свет солнечного луча, сгущается вновь. Кто-то вошел в комнату у него за спиной. Квин встал с дивана и повернулся, ожидая увидеть миссис Стилман. Однако перед ним стоял одетый во всю белое молодой человек с белокурыми шелковистыми, как у ребенка, волосами. В этот момент Квин вспомнил почему-то своего погибшего сына. Впрочем, эта ассоциация исчезла так же быстро, как и возникла. Питер Стилман вошел в комнату и сел напротив Квина в красное бархатное кресло. Направляясь к креслу, он не сказал ни слова. Вообще никак на присутствие Квина не отреагировал.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 что Стилман сидит напротив. И в то же время кресло словно бы пустовало. «Уж не слепой ли он?» — подумалось Квину. «Нет, не похоже». Молодой человек внимательно, даже испытывающе смотрел на него. Взгляд этот трудно было назвать осмысленным, однако некоторая живость в глазах ощущалась. Квин не знал, что делать. Он сидел на диване и тупо пялился на Стилмана. Прошло много времени.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 Больше нечего. Я долго носил темные очки. Мне было двенадцать, так мне сказали, и лежал в больнице. Понемногу меня научили, как быть Питером Стилманом. Сказали: "Ты Питер Стилман". Я сказал: "Спасибо". И а я я. Спасибо вам, спасибо, сказал я. Питер был еще ребеночком. Его приходилось всему учить: ходить и все такое, кушать, как эти писать в туалете. Мне даже понравилось.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 Больше мы тебе ничем помочь не можем, говорят. Ты теперь человек Питер Стилмен. Хорошо, верить докторам. Спасибо, большое спасибо. Я Питер Стилмен. Это не настоящее мое имя. Мое настоящее имя Питер Кролик. Примечание. Кролик Питер. Персонаж детских книг английской писательницы Беатрикс Поттер (1866–1943), первая из которых "История кролика Питера". Вышла в 1902 году. Конец примечания. Зимой я мистер Белик, летом мистер Зеленин. Подумай, что тебе нравится больше всего. Я говорю это не по принуждению. Вззгу. Чхх. Красиво, правда? Я такие слова все время составляю. Ничего не могу с собой поделать. Влетают изо рта и все тут. Их не объяснишь. Все спрашивают и спрашивают. Без толку. Но вам я скажу.